Глава двадцать первая «Фенрис, что случилось ночью?» не выдержала и спросила Лая, спустя почти полдня молчаливого хода. «Я уже ответил Ченсоку, с прохладцей произнес Фенрис. «Что вы делали на крыше? И почему-то Руми идет и все время смотрит на тебя?» «Почему ты этот вопрос задаешь мне?» Он бросил на нее сердитый взгляд. «Я ни на кого не смотрю. Я иду впереди всех». «Ты колдовал ночью». Воображение рисовало разное. Фенрис ничего не говорил, был только более отстраненный, чем обычно. А еще обычная веселая Теруми шла отдельно от всех и втихаря смотрела на Фенриса. я ловила ее на этом пару раз. «Я ничего не сделал, чтобы можно было меня в чем-то подозревать. Я вышел погулять. Зачем вышла Тоннери, я не знаю. Мы вместе просидели на крыше минут пять. Потом она ушла. Все. Может, ты жаждешь каких-то пикантных подробностей, но их не было. Прости». Ну. Но... Нет никаких но, Лая. Вот теперь он уже разозлился. В глазах застыл лед. Занимательно, что и ты, и Чунсок, спрашиваете меня, но вашу драгоценную Танери не трогаете. Почему? Вот она, идет сзади, подойди и спроси. Лая отвела взгляд упрямо поджав губы. А я догадываюсь, почему, иронично усмехнулся вдруг он. Ты боишься того, что она может сказать, боишься, что из-за этого потеряешь ее дружбу. А меня обидеть недоверием не боишься. Тебе, девчонка, важнее». Он сделал вперед несколько быстрых шагов, желая идти от нее отдельно, а потом резко передумал и развернулся. «А знаешь, почему Чонсок ничего не спрашивает у нее?» «По той же причине, что и ты, только боится он потерять ее любовь. Вы оба просто смешны». Он умолк, и вспышка ярости была мастерски спрятана под маской безразличия. Фенрис все же увеличил скорость шага, не желая никого видеть. Теруми слышала отголоски тихой ссоры Лаи и Фенриса и ощутила новый прилив вины. Мир, который был прост и понятен, рушился, и она не знала, за что можно зацепиться. Тот странный маг, которого видела на крыше, его сияющие глаза с лучиками, подобно снежинкам, Теруми не смогла выбросить из головы. Ничего не помогало. Взгляд раз за разом останавливался на его спине, а пальцы словно покалывало от одного только воспоминания – шелк его волос. «Но так нельзя». Она любит Чона. Его они вместе через столько прошли. Разве она имеет право думать о другом? После всего, что сделал ради нее Чон? Это же предательство. Она предательница. И ведьмочка. Это же ее мужчина, ее счастье. Она, Теруми, не должна даже в мыслях касаться его. И снова перед глазами возник сияющий взгляд синих глаз, окутанный отголосками магии. А ведь если задуматься, то Теруми точно знала, какого оттенка бывают его глаза, когда он злится, когда расслаблен, когда счастлив, когда горит от страсти после магической связи с ведьмочкой. В те самые мгновения он особенно красивый. Теруми тихо взвылась, сжала виски руками. «Почему это у нее в голове? Пусть убирается!» Она посмотрела на Чона. Он шел в стороне, хотя обычно рядом с ней. Она видела, что он не злится, он растерян, и это приводило ее в еще большее замешательство и отчаяние. Почему не спрашивает, что произошло ночью? Почему не ругается и не кричит? Почему не рядом? Он отпускает ее? Он невыносимо. Она тонула в отчаянии и безмолвно кричала, молила о помощи, но никто не слышал. Рядом оказался Лукас. Зачем переживать и додумывать? Не проще ли вернуться в самое начало и проверить, существует ли оно еще, это начало? Сказал он достаточно громко, чтобы услышала не только Теруми, но и Чонсок. Теруми изумленно посмотрела вслед мальчишке, который предусмотрительно поспешил вперед, то ли опасаясь вопросов, то ли тумака. На мгновение злость снесла все сомнения, одолевавшие душу. «Нужно отрезать ему голову, чтобы не говорил загадками. Тоже мне мудрец малолетний». Прошлые речи этого доморощенного мудреца чуть не стоили Теруми жизни. Из-за него она чуть не потеряла чем сока и вот опять выделывается. Видит же ее душу, так почему не сказать, как перестать думать о том, о чем она думала? Вернуться в самое начало? Это в какое? Чон вырос перед ней, преграждая путь и вынуждая остановиться. Сильные руки обвели талию, притягивая к себе и тесно прижимая. Она не успела среагировать, как он накрыл ее губы своими, целуя жарко, и иступленно, на грани отчаяния. Он поглощал ее мысли, страхи, ее сомнения, оставляя взамен жар тела и томления. Она обвела его шею руками, пряча пальцы в волосах любимого. Любимого? Единственного. Как могла она усомниться в том, что ее чувства к этому удивительному человеку ослабли? Как могла думать о серебре шелка, когда есть черный бархат? Она отстранилась, взглянула в темную бездну родных глаз и снова мелькнула мысль, как и тогда, в их самый первый раз. Вот теперь и умереть не жалко. Амена прошептала она, теперь находя силы признаться. «Прости меня, я испугалась и запуталась», — она коснулась его щеки но я никогда не сделаю ничего у тебя за спиной. Шшш, остановил ее признание он, не желая ничего знать, и крепко к себе прижал, отрывая от земли. Я не смогу отпустить тебя, даже если попросишь. И не отпускай. Она уткнулась носом в его шею и закрыла глаза, испытывая ни с чем не сравнимую эйфорию. Мир снова выстроился в привычную ей дорогу к их с счастью. Он еще немного постоял вот так, крепко обнимая ее, а потом бережно поставил. Фенриса не было видно, ушел уже далеко. Зато стоял Лукас и с улыбкой смотрел на них. Чунцок повел за собой Теруми, а проходя мимо Лукаса, вдруг приобнял его за плечи и притянул к себе, тоже увлекая за собой. «Спасибо», – С теплом в голосе проговорил воин юному магу. Лукас просто кивнул. «Малой, почему прямо не сказал?» – спросила попозже Теруми, выглядывая из-за Чона. Лукас, который шел по другую сторону воина, все еще придавленный его тяжелой рукой, тоже выглянул. «Не всему есть объяснение. В тот момент интуиция подсказала мне такое», — Лукас встрепенулся. «Кстати, я не думал, что вы воспримете это так». «У нас все началось с поцелуя», — сказала Теруми тепло улыбаясь воспоминанию. «Ого, а поподробнее!» — Руми схватила Лукаса за нос и не сильно дернула. «Да расти сначала! Я заслужил подробности. Порки ты заслужил за бестактность!» «Вокруг меня какие-то дети», — наигранно утомленно произнес воин, отстраняясь сразу от обоих. «И вообще надо догнать Фенриса, а то наш проводник уйдет в светлое будущее один». Лая чуть дождалась, пока все скроются из виду. Ее отсутствие никто не заметил. В иной раз она бы огорчилась, но сейчас это была жизненная необходимость. Она села на землю, закрывая лицо руками. Черт, обидела Фенриса ни за что. «Что сказать? Как оправдаться?» Он только начал ей доверять и открываться, а она... Как и при ее первой встрече с Грегом, монстр появился из ниоткуда. За секунду до смертельного удара она успела откатиться в сторону. Когти чудища зацепили ее за плащ и потащили за собой. Лая, пытаясь освободиться от удушающего захвата, резанула по завязкам ушей, следом судорожно втягивая воздух. Времени прийти в себя монстр не дал, подбегая для нового удара. Бросив сумку на землю, Лая окружила, уворачиваясь от атак его мощных лап. «Фенрис!» – закричала она, зовя на помощь. Они не могли далеко уйти, нужно только немного продержаться. Свой клинок она отдала Лукасу, а кинжалы против Грега не имели силы. При виде постоянно ускользающей добычи тварь рассверепела, и Лая поняла, что подмоги она сможет дождаться только в мертвом виде. Она в очередной раз отпрыгнув, развернулась и побежала, что ей силы. Скорость монстр развивал приличную, но девушку у него так и не получалось догнать. Расстояние между ними увеличивалось. И Лайя почти обрадовалась, что получилось уйти, как она выскочила на поляну и в ужасе затормозила, пробуксовывая на полном ходу, оставляя глубокие борозды на земле. Зажатые в руках кинжала, она поудобнее перехватила, мгновенно оценивая обстановку. Прямо перед ней был отряд Инквизиции, а знакомый красноволосый маг добивал последнего монстра. Ее заметили. Лая собиралась опять удариться в бега, но уже обратно в лес. Отставший Грег треском ломающихся веток обозначил свое приближение. Его мощные лапы опять попытались достать ее, и Лайе ничего не оставалось, как пятиться и уклоняться. Чужая магия всколыхнула поляну. Вместе с магом солдаты быстро разделались с чудовищем, а потом подошли к ней. Она загнанно наблюдала за ними, ища слабые места в доспехах и прикидывая шансы на победу. Противников много, не получится отбиться. Но и так просто сдаваться не собиралась. Лая, раздался удивленный голос мага. Он подошел к ней ближе, и солдаты расступились. Она не видела угрозы в его движениях и взгляде, только искреннее изумление. «Что ты тут делаешь?» «Я?» – переспросила Лая. Приходилось соображать быстро. Главное, чтобы звучало реалистично. На нее в ожидании смотрели мужчины. Она опустила оружие и выпрямилась. «Спасалась от чудовища». «Где твой брат?» «Брат», – страх и адреналин блокировал все здравые мысли. «Я сейчас...» Лая присела и закрыла лицо руками. Со стороны могло показаться, что она в шоке, но ей это было выгодно. Давало немного времени подумать. «Монстр напал на нас, и мы разделились. Я потеряла брата из вида». Ее голос дрожал от волнения, правда, совсем от другого, не связанного с тем, что могли вообразить себе мужчины. «Мы едем во Влоск. Довезем». Маг не предлагал, скорее приказывал. «Влоск. Та деревня, которую они покинули с рассветом». Лая мысленно разразилась ругательствами. «Теперь придется ехать с ним». Остаться в лесу будет слишком подозрительно, да и интуиция ей подсказывает, что Дарри ей этого не позволит. Сможет ли Фенрис найти ее? Она не удержалась и бросила взгляд в сторону леса. «Я отвезу тебя, а потом отправлю кого-нибудь на поиски твоего брата», сказал он, истолковывая ее промелькнувшее беспокойство по-своему. «А вот это совсем лишнее. Солдаты, которые рыщут по лесу, ни к чему хорошему не приведут. Уж лучше поскорее убраться отсюда». «Не стоит беспокоиться. У нас был уговор на такой случай». Райн, наверняка уже на пути в поселение. Я подожду, брата там, это лучше, чем бегать друг за другом по опасной территории. Солдаты привели лошадей, и маг помог забраться ей, сам сел сзади и отдал команду выдвигаться. Лая устремила взгляд строго прямо, избегая смотреть куда-либо еще. Она знала, что Дари ее подозревает, и боялась хоть как-то себя выдать. Ощущение, что она была пленницей, не оставляло ее. Он пришпорил лошадь, и они быстро помчались прочь от места сражения. Его охватило плохое предчувствие. Фенрис обернулся. Сзади шли Азура и Лукас. Где лая? Была где-то здесь, ответил Чунцок, и стала беспокойно осматриваться, вдруг понимая, что давно ее не видел. Издалека донесся ее крик. Фенрис! У него оборвалось сердце, он бросился назад. Увидев на земле ее изодранный когтями плащ, Фенрис стал озираться, пытаясь определить, куда подевалась девушка и монстр. Прибежала тыруми а затем и Чунцок с Лукасом. Танери, увидев разорванный плащ в руке у эльфа, побледнела. «Ее сумка!» – раздался взволнованный голос Лукаса. Следов крови нигде не было, как и тел. Это немного обнадеживало Федриса. Он быстро перемещался по поляне, пытаясь определить, куда направился монстр. Наконец, увидев довольно отчетливые отпечатки сапог Лайи, перемешанные со следами когтистых лап, он устремился вперед. Когда уловил отголоски чужой магии, волна паники поднялась на новый уровень. Ему снова показалось, что он бежит на перегонки со смертью. Не заботясь о своей безопасности, Фенрис выскочил на поляну, где отчетливо ощущался магический след, и ничего там не обнаружил, кроме трупов нескольких грегов и краков. Кто бы ни убил этих монстров, их уже не было на поляне. Фенрис принялся изучать отпечатки, чтобы воссоздать картину в целом. Здесь она выбежала на поляну. Тут стояла. А здесь находились солдаты. Отпечатки обуви были характерны для служителей Инквизиции. Всем солдатам выдают специальные доспехи и обувь, а Фенрис знал, как выглядит отпечаток ботинок своих сослуживцев. Прибежавший к Теруме он приказал не двигаться, чтобы она не затоптала следы. «Инквизиция!» – проговорила, задыхаясь от недавнего быстрого бега Тоннери. Эльф кивнул. «Они забрали ее?» Фенрис как раз дошел до места, где седлали лошадей. Следов борьбы не было, он проследил направление. Кажется, он знает, куда они направились. «Они забрали ее?» повторила вопрос Теруми, повышая голос. «Да». Теруми в отчаянии схватилась за волосы, приседая и ругаясь на родном языке. Чунсок и Лукас не могли так быстро бегать, как Теруми, и добрались до места сражения только сейчас. «Если я не вернусь на рассвете, уходите. Отведите мальчишку в трыканию». «Я пойду с тобой», тут же подскочила Танери. «Ты меня задержишь», ответил он. Теруми знала, что Федрис прав. «Да, она быстро бегала и была выносливой» но все же не могла сравниться с эльфом. Порывы души вступали в конфликт с доводами разума и вызывали злость бессилия. «Верни ее!» В глазах Азурянки отражалась ее внутренняя борьба, и Федрис опасался, что Танери все-таки попытается сама отыскать Лаю, и тем самым сделает только хуже. «Обещай, что мальчишка доберется до города!» Он посмотрел на Теруми, дождался пока и внет и, закинув меч за спину, убежал. Выехав на дорогу, Дарий избавил темп, переводя лошадь на более спокойный шаг. «Мы расстались на дороге, а теперь я встречаю вас совершенно в другом месте», раздался у ее уха чужой вкрадчивый голос. «На дороге? Но они же попрощались в доме». Лая мысленно содрогнулась. Фенрис оказался прав. Ищейка следил за ней. И если бы они открыто вышли, то столкновение было бы не избежать. При воспоминании о возлюбленном ее сердце тоскливо сжалось. «Потерю брата ты весьма стойко перенесла, а при виде нас выбрала чудовище, как одно из наименьших зол», — продолжил красноволосый маг. «Так много вопросов, и я хочу услышать на них ответы». «От чудовища легче убежать, чем от мага», — решила сказать правду Лая, немного опустив детали. «Есть причины бояться меня», — все тот же вкрадчивый голос. «Ему обязательно так склоняться к ее лицу?» Лая в очередной раз отстранилась, чтобы от неровного хода лошади не соприкасаться своей щекой с его. «Не именно вас. Оказаться в компании малознакомых мужчин не менее опасно, чем встреча с монстром. От монстра я могу убежать, а вот от мага это сделать сложнее». Прозвучало вполне искренне, тем более, что это тоже соответствовало действительности. «Мне жаль, что мы производим такое неблагонадежное впечатление». По его голосу она не могла понять, издевается ли он или говорит серьезно. Захотелось увидеть его выражение лица. Она обернулась. Дарья не ожидала, не успела убрать голову. Они столкнулись носами. Возникла неловкая пауза, мгновенно формируясь в зависшее напряжение. Лая поспешила отвернуться. А насчет брата? Она хотела заполнить неловкость момента голосом. «Я не видела, как он погиб. Значит, он жив. Он у меня очень смышленый. Сможет выкрутиться, тем более, что в детстве часто сбегал из дома». Она надеялась, что мага устроит ее ответы и что он забудет о небольшой несостыковке в логике и разумности. Надежды не оправдались. Как вы оказались в другом месте, в стороне от дороги, по которой собирались идти? Не знаю, решили срезать. Звучало не очень, но чем меньше информации, тем сложнее поймать на лжи. А более правдоподобного объяснения все равно не существовало. Через лес? Согласна, идея была глупая. У меня есть талант, я чувствую чужую ложь. «Вы говорите ерунду», — фыркнула Лая. «Вы маг огня, а даром чувствовать ложь обладают только маги духа». Она прикусила язык в ужасе от того, что только что сказала. Дарий вдруг рассмеялся. Чистый, совсем молодой, звонкий смех наполнил пространство. «Вы очень интересная девушка, Лая, и вы мне нравитесь». «Не хочу вас огорчать, но я люблю другого человека». «Но его здесь нет, зато есть я». Его голос стал опять серьезным. Фенрис останавливался, периодически сверяясь с отпечатками на земле, чтобы не сбиться. Добравшись до дороги, он окончательно утвердился в собственном предположении. Отряд Инквизиции направился во Влоск. Фенрис не знал, что будет делать, когда она гонит их, но точно знал, что убьет ищейку, если тот хоть пальцем тронет Лаю. В том, что Лая еще жива, он не сомневался. Допустить мысль, что он мог потерять ее, было слишком мучительно. Мысли, тяжелые, как грозовое небо, сдавливали грудь, мешая дышать. Как он мог оставить ее одну, не проследить, что она идет следом? Она ведь не просто его спутница, она его смысл жизни. Как можно было пренебречь безопасностью и предаться глупой обиде? Какая разница, доверяет она ему или нет? Лишь бы была живая и невредима. Несмотря на то, что Дарья был врагом, с ним она чувствовала себя в безопасности. А тот факт, что вопрос он задавал ей тихим шепотом, чтобы не слышали солдаты, подтверждал ее теорию о том, что он не планирует учинять неприятности. Спасибо за то, что спасли меня. Вспомнила Лая о главном. Это моя работа. Тем не менее, она почувствовала его улыбку и рискнула спросить. Вам нравится такая жизнь? Жизнь щейки Мой выбор невелик, но если брать во внимание все альтернативы, то да, меня устраивает, сказал Дарий после недолгих раздумий. И вы никогда не думали что-нибудь поменять? Лая понимала, что ходит по опасной грани, спрашивая такое. Но слова сами слетели с губ. Как бы ей хотелось ему рассказать, что есть свобода, что есть выбор, что если он рискнет, то сможет жить по-другому. Опасно, ходя на краю гибели, но без оков. «Кто ты?» — спросил Дарья, вдруг переходя на «ты». Лая. Вместо ответа она снова назвала свое имя. «Ты говоришь странные вещи. Ты пробуждаешь у меня странные чувства. Ты сама странная». «Это хорошо или плохо?» — заулыбалась она. «Я еще не понял». Неуверенность в его голосе была очаровательна. Девушка улыбнулась еще шире. Они добрались до Влоска за несколько часов. Расстояние, которое она и ее спутники проделали за много часов пешком, заняло не так много времени верхом. Илая утвердилась в решении после отрыкания перемещаться на лошадях. «Если будет это, после». Они остановились у знакомого дома, с которым она попрощалась сегодня на рассвете. Дарий спешился и помог спуститься девушке задерживая руки на ее талии дольше, чем того требовала ситуация. Привязав лошадь, Дарий поправил мантию. Ранее открытое и живое лицо мужчины стало серьезным и непроницаемым. Безликим. Девушка уже привыкла к таким переменам у Фенриса, поэтому мастерство Дария прятаться за маской не вызвало удивления. Ищейки. Она улыбнулась, глядя на него. Дарий заметил. Теплота ее улыбки внесла замешательство в его суровый взгляд. Маг первым зашел в дом. Хозяйка, увидев их, скривилась. Дарий не обратил внимания на это и сразу спросил. «Мы ищем Азуров». «Ваши уже были», — спрашивали. Раздражение и неприязнь пожилая женщина даже не думала скрывать. «Теперь спрашиваю я». Стальные нотки в голосе ищейки хозяйка заметила, и хоть выражение ее лица смягчилось, то он остался неприветливым. «Никого не видели». «Подай нам еды». Дарий взял под руку Лаю, повел за собой, подошел к столу, вынуждая девушку сесть, и сел сам. Его люди расположились немного в стороне от командира. «Это не таверна, верно. Это мой дом», — грубо сказала женщина. «И тем не менее ты принимаешь постояльцев». Он точно знал, о чем говорил, и в этот раз хозяйка подавила дерзкие порывы, понимая, что это может очень плохо закончиться. «Как скажете, господин». «Оказать содействие Инквизиции – мой святой долг, и я его выполню. Но он точно не распространяется на вашу девушку. Уж простите, у меня скромное жилище. Лишней еды не найдется». дари положил на стол монету. Хозяйка нехотя забрала ее, одаривая презрительным взглядом девушку, и удалилась на кухню. дари не стоило, я сама могу заплатить», – произнесла Лая тихо, когда сварливая женщина удалилась. «Мне так захотелось», – Дарья мимолетно улыбнулся, возвращая лицу человечность. Разговоры больше не возобновлялись. Дарий просто сидел и открыто рассматривал ее. Алая делала вид, что не замечает пристального внимания. В душе несколько раз все переворачивалось от мысли, что она сидит за одним столом с настоящей ищейкой. Не с беглецом, каким был Фенрис, а именно с ищейкой. Хозяйка подала еду достаточно быстро. Солдаты от вкусной и горячей пищи пришли в хорошее расположение духа, стали переговариваться, смеяться и подшучивать друг над другом, забывая о ее присутствии и о своем командире. И это было так необычно. лая не могла не смотреть на них. Они такие же люди, как и она. Им бывает весело, грустно, страшно и не очень. Их где-то любят и ждут. От этой мысли девушка впала в ступор. Для нее они всегда были смертельными врагами, которых нужно уничтожить, чтобы не уничтожили ее. А сейчас, разделяя с ними простую трапезу, она взглянула на них совсем по-другому. Они выполняли свою работу. Ничего личного. Просто инквизитор и законы страны разделили их на противоположные стороны. «Все в порядке?» – спросил Дарий, внимательно изучая ее. «Да», – она поспешила отвести взгляд, возвращаясь к своей тарелке и добавила. «Насколько это возможно в текущей ситуации?» «Он враг. Враг. Не теряй бдительности. Как только он узнает, кто ты, то уничтожит тебя и людей, которых ты любишь», – говорила себе Лайя, но это не особо помогало. Она видела перед собой просто приятного молодого человека, к которому испытывала странную симпатию. «Наверное, правильно ты Руми, говорила. Она чокнутая». Доев, они вышли на улицу. дари сделал знак подождать. Солдаты тактично отошли в сторону, и Лая взволнованно ждала своей участи. «Я возвращаюсь в башню. Моя смена закончилась». Он вдруг взял ее за руку. Его глаза стали темнее, выдавая яркие эмоции. «Поедем со мной. Я куплю тебе дом в Лане». Лая всматривалась в его лицо, пытаясь понять, серьезно он говорит или нет. «Не слишком ли щедрое предложение для случайного знакомства, даже с учетом возможного вспыхнувшего влечения?» Дарий взволнованно продолжил. «Я не часто могу выходить из башни, но все же мы сможем видеться. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Девушку-ищейки никто не посмеет тронуть». Кажется, это было серьезно. Лая мягко высвободила свою руку. Я думаю, что любая другая на моем месте обрадовалась бы такому предложению, но я правда люблю другого человека, поэтому простите, я не могу поехать с вами. Дарей не сразу справился со своим разочарованием, и Лая стало его искренне жаль. Смогу я увидеть вас еще раз? Надежда все еще жила в его глазах. Не думаю, что это разумно. Найди ту, чье сердце будет биться только для тебя. Ей так хотелось сказать именно это. До встречи, Лая. «Прощайте, Дарий!» Он легко забрался на лошадь и вместе с отрядом выдвинулся из деревни. Она стояла и смотрела им вслед. Думала, если бы она была обычной девушкой, то смогла бы жить недалеко от башни и вот так провожать любимого, свою ищейку, на службу, радуясь тем редким дням общего счастья и с нетерпением ожидая следующих. «Мою ищейку!» — Лая улыбнулась. «Моего Фенриса!» Лая поправила пояс с оружием и отправилась назад, Туда, где ее любят и ждут, несмотря ни на что. Такую, какая она есть. Ведьму, вне закона. Настоящую.